Глава 44. 21 сентября 1934 года. Размышления святой Терезы. «Давайте смотреть на наши собственные недостатки, а на, не на недостатки других. Нам не следует настаивать на том, чтобы каждый следовал нашим путем». Не следует брать на себя смелость учить других духовности, ведь мы сами толком не знаем, что это такое. Стремление к праведности души, хоть и данное нам Богом, может часто свести нас с прямого пути. Ко всему этому добавьте следующее. Великая благодать Божия. Заниматься самоисследованием, но слишком много. Много. так же плохо, как и слишком мало. Как говорится, поверьте мне, с Божьей помощью мы совершим больше путем размышлений о божественном, чем если будем заняты исключительно собой. Но наш опыт говорит нам о том, что размышления о Боге, о благости в самом открытом виде, есть путь к осознанию того, что благость присутствует в незначительной степени в жизни человека и часто стремление к осознанию благости удерживает от какого-то сущего, не являющегося обычной человеческой личностью и сильно подчиненного ей. Христианский Бог и буддийский высший разум суть результаты конкретного опыта, но буддист – отклоняется от нормального состояния больше, чем христианин. Христиане, конечно, находились в этом состоянии чаще, чем буддисты, и столкнулись с более серьезными трудностями при выражении его в ортодоксальных терминах. Обе концепции правомочны, так же как правомочны как макроскопической, так и микроскопической взгляды на материю. Мы наблюдаем окружающий мир с помощью физиомыслительного аппарата, и этот аппарат может отвечать только на определенные стимулы. В пределах относительно узких он работает. Природа явлений, воспринимаемых каждым из нас, зависит от природы индивидуального инструмента и от его применения, заложенного в нас с детства или выбранного нами впоследствии. Исходя из этих данных, можно сделать выводы, которые могут быть логически состоятельными или несостоятельными. Любая философия интеллектуально оправдана, если, во-первых, она опирается на факты, которые для философа являются данными, и если, во-вторых, логическое построение, основанное на этих фактах, выдерживает критику. Но философия интеллектуально оправданная не означает философию, оправданную нравственно. Мы можем применить наш инструмент намеренно, с помощью воли. Это означает, что можно подчинять воле вариации в личном опыте, которые лежат в основе нашей философии, данные из-за которых мы спорим. Проблема, Необходимо построить действительно крепкие логические мосты между заданными фактами и логическими выводами, что совершенно недостижимо. Нет неопровержимых подтверждений ни одной из основных на сегодняшний день космологических теорий. Ну и что же с этим делать?» опираться, насколько это возможно, на эмпирические факты и всегда помнить, что они могут быть изменены любым, кто захочет изменить механизм восприятия, так что можно видеть, например, или неизлечимую бессмысленность и порочность, или ощутимые перемены к лучшему. Что угодно – это вопрос выбора.